Если надоела мысль, сказал Болтон, наливая коньяк на дно бокала. Тогда что ж, давайте выпьем за деньги Болтона. Господин Куат без меня ушёл бы прокладывать каналы. Может быть, и не он бы построил паровую машину. Господин Сабакин, родина там, где человеку хорошо. Директор Карманской компании уехал в Россию. Не хотите ли поступить ко мне и встать между мастером Мердоком и моим компаньонным уатом? Я знаю, вы изучаете математику. За столом ответил Сабакин. Пьют вино, но не меняют отчизну. Вы можете потерять удачу за хороший ответ, потому что вы сказали нет. Но чем же я могу быть вам полезен? Дайте мне письмо. Я хочу посмотреть глубокие шахты. Хлеб растёт на чернозёмне, а англии выросло на земляном угле. Вы получите письмо. Я дам вам письмо на шахту старого Ребика. Но вернитесь когда-нибудь к нам. В день каждого полнолуния у нас праздник. Долго ли вы пробудете в Эдинбурге? Года два. Глава 15, содержащая описание английского рудника конца XVIII века. Рудник, на который приехал Лев Сабакин, находился на берегу канала, стёмный, как будто ржавой водой. Слышно было мерное, знакомое Сабакину пыхтение пара атмосферной машины. Дым, как большое дерево, стоял над шахтой. Испачканная угольной пылью крепкая ивовая корзина висела на вороте над черным зевом шахты. Рабочий подтянул корзину. Собакин перешагнул через ее край. Ворот завертелся. Небо над тверским механиком начало темнеть и суживаться. По сторонам блестели закопченные бревна шахтного сруба. Корзина быстро опускалась. Собакин взглянул вниз. Чёрное дно шахты казалось уже близким. Небо в отверстии шахты совсем потемнело. В серо-синем, как будто ночном небе, сверкала серебряно-золотая звезда. Сабакин ждал конца спуска, но в этот момент корзина вошла в тяжёлый сернистый дым. Дым поднимался вверх по стенам шахты, точно прилипая к брёвнам сруба. Механик закашлялся, дым и копоть охватили его. В дыму вдруг показался красный свет. Свет стремительно приближался. Корзина быстро опускалась прямо к большой груде пылающего угля. Из тьмы коридора, уходящего в сторону, показалась серая лошадь. Она тащила за собой вагонетку с углем. Лошадью правила женщина в испачканном холщовом костюме. На лице женщины сквозь слой сажи блестели глаза и зубы. Женщина поглядела на Собакину без любопытства и интереса. Она захватила большим крючком корзину, подтащила её к себе и подала механику измазанную углем руку. Собакин вылез. Женщина надавила плечом на вагонетку, опрокинула её и начала лопатой насыпать уголь в корзину. Механик смотрелся Во все стороны шли широкие подземные улицы. По улицам были настланы доски, по доскам лошади тащили вагонетки с углем. Редкие турсклые ночники освещали тёмные проходы. Слой угля в шахте был очевидно не менее двух аршин с четвертью. Потолок подземных сходов каменный и казался подштукатуренным. Мимо собахина проходили измазанные углем люди, с людеными фонарями. Есть, и мы вышел рабочий в кожаной шапке. Собакин протянул ему записку. Рабочий осветил бумагу фонарём, долго читал и ничего не сказав повёл механика за собой. Шли долго. По ходам тянуло ветром, но не вольным ветром поля, а подземным сквозняком. Лев Фамич шёл и соображал. Костёр над не шахты развели для вентиляции. Воздух над костром согревается, поднимается вверх и создаёт тягу. Значит, с другой стороны шахты есть ещё ствол. Глубина шахты около 90 сажен. Проветривать её трудно. Но как рискованно разводить огонь в шахте с деревянным срубом.